Заколдованное место. Быль, рассказанная дьячком Эннской церкви. Ей-богу уже надоело рассказывать. Да что вы думаете, право скучно. Рассказывай, да и рассказывай. Отвязаться нельзя. Ну, извольте, я расскажу только ей-ей в последний раз. Да, вот вы говорили насчет того, что человек... может совладать, как говорят, с нечистым духом. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете э, всякие случаи. Однако же не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит, ей богу обморочит. Вот извольте видеть, нас всех у отца было четверо. Я тогда был ещё дурень. Всего мне было, ну, лет 11. Так нет же, нет, нет, не 11. Я помню, как теперь, когда раз побежал было на четвереньках и стал лаять по-собачьи, батька закричал на меня, покачав головою: "Эй, Фома, Фома, тебя женить пора, а ты дуреешь, как молодой лошак". Дед был ещё тогда жив и на ноги, пусть ему легко икнётся на том свете, довольно крепок. Бывало, вздумает Ну что же так рассказывать? Ну, один выгребает из печки целый час уголь для своей трубки, другой зачем-то побежал за камору. Ну что в самом деле? Добро бы поневоле, а то ведь сами же напросились. Ну, слушай, так слушай. Батька ещё в начале весны повёз в Крым на продажу табак. Не помню, только два или три возас нарядил он. Табак был тогда в цене.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 Нам это было нельзя сказать, чтобы худо. Бывало, наешься в день столько огурцов, дыни, репы, цибули, гороху, что в животе. Ну, ей-богу, как будто петухи кричат. Но оно при том и прибыльно. Проезжие толкутся по дороге всякому, захочется полакомиться арбузом или дынею. Да и закрестных хуторов, бывало, нанесут на обмен кур, яиц, индеек. Житье было хорошее. Но деду Более всего любо было, что Чумаков каждый день в Азов 50 проедет. Народ, знаете, бывалый, пойдет рассказывать, только уши развешивай. А деду, ну это все равно, что голодному галушке. Иной раз бывало случиться встреча с старыми знакомыми. Деда всякий уже знал, но ну, можете посудить сами, что бывает, когда соберётся старьё та-ра-та-ра-та-ра. Тара, тогда-то, тогда-то такое-то, да тогда -то. такое-то да, такое было, ну и разольются вспоминут, Бог знает, когда жни. Раз, ну вот право как будто вот теперь случилось, солнце стало уже садиться, Дед ходил по баштану и снимал с ковунов листья, которыми прикрывал их днем, чтобы не попеклись на солнце. «Смотри, Остап, — говорю я брату, — вон чумаки едут». «Где чумаки? — сказал дед, положивши значок на большой дыне, чтобы на случай не съели хлопцы. По дороге тянулось точно в Азов шесть». Впереди шёл чумак уже с сизыми усами. Не дошедший шагов, ну как бы вам сказать, на 10, он остановился. Здорово, Максим! Вот привёл Бог где увидеться. Дед прищурил глаза. А здорово, здорово! Откуда Бог несёт? О, и балячка здесь. Здорово, здорово, брат. Что за дьявол до да тут все? И Крутотрещенко, и Почереця, и Ковелек, и Стыцко. Ой, здорово! <смех> и пошли целоваться. Волов распрягли и пустили пастись на траву. Возы оставили на дороге, а сами сели в кружок впереди куреня и закурили люльки. Но куда уже тут до люлек, за расказнями, до, за, за раздобарами вряд ли и по одной досталось. После полдника стал дед потчевать гостей дынями. Вот каждый, взявши по дыне, обчистил ее чистенько ножиком. Калачи все были тертые, мыкали немало, знали уже, как едят в свете. Пожалуй, запанский стол, хоть сейчас готовый сесть. Обчистивший хорошенько, проткнул каждый пальцем дырочку, выпил из нее кисель, стал резать да по кусочкам и класть в рот. «Шо ж вы, хлопцы, — сказал дед, — рты свои разинули. Танцуйте, собачьи дети. Где остап твоя сопилка? А ну, казачка, Фома, берись в боки. Ну, вот так, эй, гоп». Я был тогда малый подвижный, старость проклятая. Теперь уже не пойду так. Вместо всех выкрутасов ноги только спотыкаются. Долго глядел дед на нас, сидя с чумаками. Я замечаю, что у него ноги, ну, не постоят на месте, так, как будто их что-нибудь дергает. «Смотри, Фома», — сказал Астап, — «если старый хрен, не пойдет танцевать». Что же вы думаете? Не успел он сказать, не вытерпел старичина. Захотелось, знаете, прихвастнуть перед чумаками. «Ах!» Вишь, чёртовы дети, да разве так танцуют? Вот как танцуют, сказал он, поднявшись на ноги, протянув руки и ударив каблуками. Но нечего сказать, танцевать-то он танцевал так, хоть бы и сгить меньшею. Мы посторонились, и пошёл хрен вывёртывать ногами по всему гладкому месту, которое было возле грядки с огурцами. Только что дошёл одна кажда до половины и хотел разгуляться и выметнуть ногами на вихор какую-нибудь свою штуку. Не поднимаются ноги-то да и только. Что за пропасть? Разогнался снова, дошёл до середины. Не берёт. Что ходил, не берёт, да и не берёт. Ноги как деревянные стали. Вишь дьявольское место, вишь сатанинское наваждение впутается же и род в раг города человеческого. Ну как наделать страм у перед чумаками? Пустился снова и начал чесать дробно, мелко, любоглядеть до середины. Нет. Не вытанцовывается да и полна. «Ах, шельмовский сатана, чтоб ты подавился гнилою дынею, чтоб ты еще маленьким и сдохнул собачий сын, вот на старость лет наделал стыда какого!» И в самом деле сзади кто-то засмеялся, оглянулся, ни Баштану, ни Чумаков, ничего. На заде и впереди по сторонам гладкое поле. «Ес, вот тебя на!» Начал прищуривать глаза, Место казалось не совсем незнакомое. Сбоку лес, из-за леса торчал какой-то шест и видился прочь далеко в небе. Что за пропасть? Да это ж голубятня, что у папа в огороде. С другой стороны тоже что-то сиреет. Вгляделся гумно волосного писаря: вот куда затащило. Нечистая сила. Поколесившу кругом, наткнулся он на дорожку. Месяца не было. Белое пятно мелькало вместо него сквозь тучу. «Ох, быть завтра большому ветру!» — подумал дед. Глядь, в стороне от дорожки на могилке вспыхнула свечка. «Виш!» — стал дед, и руками подперся в боки, и глядит. Свечка потухла. Вдали и немного подали загорелась другая вода. Клад, закричал дед. Я ставлю, Бог знает, что, есть ли не клад. И уже поплевал было в руки, чтобы копать, да спохватился, что нет при нём ни заступа, ни лопаты. Эх, жаль. Ну кто знает, может быть, стоит только поднять дёрн, а он тут и лежит, голубчик. Нечего делать. Назначить, по крайней мере, место, чтобы не позабыть после. Вот перетянувши сломленную вид на вихрем порядошную ветку от дерева, навалил он её на ту могилку, где горела свечка, и пошёл по дорожке. Молодой дубовый лес стал редеть, мелькнул плетень. Ну так, не говорил ли я, подумал дед, что это попов Иван, да? Вот и плеть его, теперь и версты нет до баштана. Позненько, однако ж, пришёл он домой и галушек не захотел есть.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 Надел на голову шапку, выпил кухоль сировцу, утёр губы полою и пошёл прямо к попову огороду. Вот минулы плетень и низенький дубовый лес, промеж деревьев вьётся дорожка и выходит в поле. Кажись та самая. Вышел и на поле место точь-в-точь вчерашнее. Вон и голубят на торчит, но гумна не видно. Да нет, это не то место, то стало быть подалее. Нужно видно поворотить гумну.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 Вот скинувши новые сапоги и обернувши в хустку, чтоб не покоробились от дождя, задал он такого бегуна, как будто панский и находится. Влез в курень, промокший насквозь, накрылся тулупом и принялся ворчать что-то сквозь зубы и приголубливать чёрта такими словами, каких я ещё отраду не слыхивал. Признаюсь, я бы верно покраснел, если бы это случилось среди дня. На другой день проснулся, смотрю, уже дед входит по баштану, как ни в чём не бывало, и прикрывает лапу хом арбузы. За обедом опять старечина разговорился, стал пугать меньшего брата, чтобы он обменял его на кур вместо арбуза. А пообедавший сделал сам из дерева пищик и начал на нём играть, и дал нам забавляться дыню, свернувшуюся в три погибели, словно змею, которую называл он турецкую. Теперь таких дынь я нигде и не видавал. Правда, семена ему что-то издалека достались. В вечеру, уже повечеревший, дед пошел с заступом прокопать новую грядку для поздних тыкв. Стал проходить мимо того заколдованного места, не вытерпел, чтоб не проворчать сквозь зубы проклятое место. Взошел на середину, где не вытанцовывалось позавчера и ударил в сердцах заступом. Глядь, Вокруг него опять то самое поле. С одной стороны торчит голубятня, а с другой гумно. Ну хорошо, что догадался взять с собой заступ. Вон и дорожка, вон и могилка стоит, вон и ветка навалина. Вон-вот горит и свечка. Как бы только не ошибиться. Потихоньку побежал он, поднявши заступ вверх, как будто бы хотел им попотчивать кабана, затесавшегося на баштан, и остановился перед могилкой. Свечка погасла. На могилке лежал камень, заросший травою. Этот камень нужно поднять, подумал дед и начал обкапывать его со всех сторон. Велик проклятый камень. Вот однако ж, упёршись крепко ногами в землю, пихнул он его с могилы. У-у, пошло по долине. Туда тебе и дорога. Теперь живее пойдёт дело. Тут где-то остановился, достал рожок, насыпал на кулак табаку и готовился было поднести к носу. Как вдруг над головой его чих- чихнуло что-то так, что покачнулись деревья, и деду забрызгало всё лицо. "Отворачился хоть бы в сторону, когда хочешь чихнуть", проговорил дед, протирая глаза. "А смотрелся? Никого нет. Неа." Или убит видно чёрт табаку продолжал он кладя рожок в пазуху и принимаясь за заступ. Дурин же он, а такого табаку ни деду, ни отцу его не доводилось нюхать. Стал копать, земля мягкая, заступ так и уходит. Вот что-то звукнуло. Выкидавши землю, увидел он котёл.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 сказал дед и сам перепугался. Пропищал нос, проблеял баран, взревел медведь. Со страхом обратился он: "Боже ты мой, какая ночь! Ни звёзд, ни месяца, вокруг провалы, под ногами круча без дна, над головой усвесилась гора, и вот-вот, кажись, так и хочет оборваться на него". И чудится деду, что из-за неё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 И стал, увидевши, что всё было по-прежнему, это только пугает нечистая сила, принялся снова за котёл. Нет. Тяжёл. Что ж делать-то, а? Тут же не оставить? Вот, собравши все силы, ухватился он за него руками. Ну, разом, разом ещё, ещё и вытащи. Ух. Ах, теперь понюхать табаку. достал рожок, прежде однакож чем стал насыпать, осмотрелся хорошенько, нет ли кого. Ну, кажись, что нет. Но вот чудится ему, что пень дерево пыхтит и дуется, показываются уши, наливаются красные глаза, ноздри раздулись, нос поморщился и вот так и собирается чихнуть.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 тонибудь из хлопцев в шаля спрятался сзади и подталкивает её. Вот, кстати, сюда вылить помои, сказала и вылила горячей помои. А и закричала басом: "Глядь, дед". Ну кто его знает. И богу думали, что бочка лезет. Признаюсь, хоть оно и грешно немного, а право смешно показалось, когда седая голова деда вся была окунута в помои и обвешана корками с арбуза в дыни. Виж чёрт того баба сказал деду, стирая голову полою: "Как опарила, как будто свинью перед Рождеством. Ну, хлопцы, будет вам теперь на бублики. Будете собачьи дети ходить в золотых жупанах. Посмотрите-ка, посмотрите сюда, что я вам принёс", сказал дед и открыл котёл. "Что ж бы вы думали, такое там было?" Ну, ну, по малой мере, подумавший хорошенько, а? Золото? Вот то-то, что не золото. Ссор, дрязг, ну, стыдно сказать, что такое. Плюнул дед, кинул котел и руки после того вымыл. Стой поры заклял дед и нас верить когда-либо чёрту. И не думайте, говорил он часто нам. Всё, что не скажет враг Господа Христа, всё солжёт, собачий сын. У него правды и на копейку нет. И бывало чуть только услышит старик, что в нём месте неспокойно, а ну-ти, ребята, давайте крестить, закричит к нам. Так его, вот так его хорошенько и начнёт класть кресты. А то проклятое место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 Никогда не было ничего доброго. Засеют как следует, а взойдёт такое, что и разобрать нельзя. Арбуз не арбуз, тыква не тыква, огурец не огурец, чёрт знает, что такое. Позвучали две повести Николая Васильевича Гоголя из знаменитых вечеров на хуторе близ Диканьки: "Заколдованное место" и "Пропавшая грамота". Читал народный артист России Валерий Никитенко.